на обратном пути повстречал никитина он сидел в кустах и пресппокойно покуривал глядя на укрепивший саул а где галбацы спросил я давно ушел сказал что будет добывать своего кровника хаджи ангел ангелди ему поможет у него за пазухой котенок сидит но очень возможно что мой кунак сидит сейчас там где нибудь олег Львович кивнул на деревню и полит по нам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 Что ж мы тратим силы и жизнь самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего ветхого дома, а на разрушение домов чужих? из нашей изба была красна, песни веселы, а мед сладок соседи сами бы стали проситься под нашу руку. Нет, не захотели бы украсть наше добро, так надо быть сильным, чтобы не совались. Только и всего. слушай его, я диву удавался.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 сказал командир авангарда то что считалось фактом почти несомненным но до сих пор не проговаривалось вслух жандармскисы отступил в тень они меня от аулакаулка косла на поводке водить вздоали вскричал Фигнер. — как бы не так сейчас едва за полдень времени до сумека еще много диомид васильевич Я обратился он к своему помощнику, молодому генералу, известному на весь Кавказ храбрецу.